Глава двенадцатая. И кто же? Изломил я бровь. Ну. Секунду. Почувствовав, как вибрирует смарт в кармане, я достал его, прочитал уведомление. Вот мля, буркнул я. М? Борис, не понимающий, скривил губы. А что там такое? Да то, друг мой. Я задумчиво поднял брови и взглянул на синее небо. Что теперь мне нужно срочно обзавестись титулом, гербом, девизом и прочими дворянскими атрибутами. «Это зачем же?» — добродушно улыбнулся Хлебов. «Вы, кажется, и так неплохо справляетесь». Ответить я не успел, потому что заднее стекло пассажирской двери их автомобиля опустилось. В окошке показалось знакомое лицо. «Борис». Добродушно начал Хлодвиг Пушкин. «Долго ты еще намерен занимать господина Орловского?» «Прошу прощения, ваша светлость», — поклонился Хлебов. «Мы с его благородием теперь хорошие друзья, Хе -хе. Правда, ваш бродие?» Борис состроил дурацкую улыбку. «Конечно», — кивнул я. «Чем ты дальше от меня, тем мы дружней». «Хе-хе, у вас поразительное чувство юмора». «Борис», — с улыбкой начал Хлодвиг, — «прошу тебя, ты знаешь, что я хочу пригласить его благородие господина Орловского на разговор. Будь добр, посодействуй». «Конечно, конечно, сию секунду». «Ты работаешь на Пушкина?» — ухмыльнувшись, прошептал я. «Приходится». Неожиданно холодно проговорил Хлебов. Секунду назад он выглядел огромным дурачком, Сейчас же смотрел на меня глазами матюрова медведя. Я должен ему теперь. То, что произошло на арене, — мой косяк. Не забывайте об... Он указал глазами на стопку денег, обернутых запиской. Этом. Я не ответил. Прошел к машине, облокотившись о крышу, опустился к окошку. Я вас слушаю. Прошу вас, сядьте в машину. Тут везде... Лодвиг стрельнул глазами в Хлебова. «Любопытные уши». Пожав плечами, я обошел седан и сел в машину. Хлебов же остался снаружи. Закурил. «Игнат Сергеевич», — улыбнулся старик, когда я расположился в салоне. «Не сочтите за грубость и оскорбление, но я должен вам показать кое-что, прежде чем мы начнем». «Не сочту», — я улыбнулся если вы не нагрубите и не оскорбите». Старик выглядел весьма забавно. Как я уже говорил, аристократы любили выделять свое сословие одеждой и даже культурой несколько отличными от того, что принято было в обществе простолюдинов. Но Хлодвиг, казалось, в этом отношении пошел еще дальше, потому что выглядел он как настоящий маг из 15 века. Его золотистый халат и блестящая шелковая мантия в купе с седыми волосами и бородой делали Пушкина похожим на самого стереотипного мага из детских сказок. Впрочем, он, кажется, ничуть не смущался, а даже наоборот, держался с настоящим дворянским достоинством. «О, нет, нет», — засмеялся Хлодвиг, — «просто сделаю кое-что, что может показаться странным». «Но позже вы поймете». «Извольте», — пожал я плечами, — «удивить меня сложно». Старичок вежливо поклонился, а потом оттянул свою нижнюю губу, продемонстрировал мне бледноватую слизистую. Я сделал вид, что не удивился. «Все в порядке?» — осведомился Хлодвиг. «Вполне, к делу». «Прежде всего», — он улыбнулся, — Я хотел бы поблагодарить вас. Вы спасли меня от земского, от этого чудовища. Пожалуйста, — кивнул я. И примите это в знак благодарности. Хлодвиг проговорил краткое бытовое заклинание. Протянул ко мне морщинистую руку ладонью вверх. Почти тут же в ней появилась лаковая деревянная шкатулка. «Хорошему дуэлянту», — улыбнулся он, — Нужен хороший проводник. Я серьезно посмотрел сначала на Хлодвика, потом на коробку. Все же принял ее. Открыв, увидел красивые черные ножны из кожи какого-то ящера. На ножнах кожа скального василиска. Клинок — черное серебро. Сердцевина — платиновый стержень. Улыбнулся Хлодвик. «Прошу, возьмите». Взяв проводник из коробки, я сразу оценил его. Это, конечно, не мой легкий фамильный стилет из метеоритного белого золота с артутной сердцевиной, но тоже весьма-весьма. Я тронул изящную анатомическую рукоять. Шершавая, она приятно прилипла к коже. «Лента из драконьего языка», — пояснил Хлодвиг. «Я понял. Благодарю». Вещь правда была дорогой. Однако я отнесся к подарку настороженно. Слишком свежо в памяти было воспоминание о бедном фон Ставрове, которого разорвал на куски собственный проводник. Кстати, именно это обстоятельство и определило мое решение взять стилет. Я смогу таким образом проверить Пушкина. Высвободив клинок, я посмотрел на изящное четырехгранное темное лезвие. «Прекрасная работа!» — серьезно кивнул Хлодвиг Пушкин. «Вот, видите?» — он указал морщинистым пальцем под дискообразную гарду. «Тут место для гравировки фамильного герба. Но у вас его еще нет, насколько я знаю». «Еще нет?» «Ничего, это поправимо. Для меня проводник...» — мечтательно начал он. «Это не только изящное оружие, но и спортивный снаряд а в вашем случае еще и инструмент для зарабатывания денег. Верно подмечено. Я вставил стилит в ножны, вложив в коробку, принял ее. У меня есть вопрос. Вот как, у меня тоже к вам. Но мой девиз — дорогу молодым, так что извольте. Почему этот земской хотел убить вас? Я не знаю, пожал плечами старик. Но я видел очень много дуэлей с его участием. Земской был фанатиком. По слухам, он состоял в какой-то секте. Ну и он очень хотел выслужиться перед своим хозяином. Графом Синицыным. Да. Вы с ним враги? Ну, скорее. Старик задумчиво коснулся щеки, обратил глаза к закрытому салоном небу. Идейные противники. По-разному смотрим на дуэльную культуру дворянства. «Вашу точку зрения я знаю», — кивнул я. «А что думает о дуэлях на ставке Синицын?» «Знайте мою точку зрения?» — старик хохотнул. «О, дитя! Для меня дуэли — смысл жизни. Дуэльная культура России может послужить крепким скрепляющим веществом, которое соединит все общество. Однако. Для этого ее нужно популяризировать, превратить в настоящий вид спорта, национальный вид спорта. Когда быть дуэлянтом станет не просто выгодно, но еще и модно, исчезнет нация обрюзгших дворян дельцов, но воспрянет народ воин. Занимательно было ясно, что старик настоящий идеалист, а еще консерватор. Так боготворить дуэли. Это все равно, что поклоняться пушке, потому что она очень красиво стреляет, ствол живописно выбрасывает пламя, а ядро эффектно свистит в воздухе. На самом деле, геодуэли — грязь, интриги и политика. А дуэли между дворянами — просто грязь и интриги. Иногда еще и извращение. Хотя, конечно, это однозначно лучше, чем убийственная мировая война магов. Хотя. Даже несмотря на это, я любил дуэли. Мне нравился трепет перед тем, как поединок начнется, нравится азарт битвы. И, конечно, я люблю побеждать. Алексей не такой. Мечтательный взгляд старика испарился, словно его никогда и не было. Для него дуэли это лишь бизнес, а иногда даже средство политической борьбы, мести. Устранение конкурентов. Что ж, тут улыбнулся уже я. Готов констатировать, что граф Алексей Синицын использует дуэльную культуру по назначению, в отличие от вас. Лодвиг Пушкин изменился в лице. Его маленькие глаза округлились и приняли удивленное выражение. «Так что вы хотели от меня, уважаемый герцог?» Пушкин посерьезнил, и мне показалось, что даже как-то погрустнел. Повременив немного, он, наконец, ответил. В Екатеринодаре появился один человек, очень опасный человек, маг, за которым охотятся прокураторы из Санкт-Петербурга. «Нарушитель кодекса», — нахмурился я, «а нарушить кодекс, не имея за спиной силы, без прикрытия, может позволить себе только очень сильный маг, Лодвиг кивнул. Он магос, пятый ранг, но его ореол под завязку забит многоступенчатыми заклинаниями сангвинарики. «Магия крови», — задумчиво произнес я. Магос, пользующийся сильными заклинаниями крови, и этот странный жест с оттягиванием губы в начале разговора. Я понял, о ком речь. Неужели этот человек здесь?» Хотя, чему тут удивляться? Я знал его лично. И зовут его Иван Бояринцев из Бреторского дома Бояринцевых. Именно их предки выделили сангвинарику в отдельную магическую дисциплину. А сам Ваня пошел еще дальше. Он создал заклинание «Перевертыш», основанное на чужой крови. Вот только он стал заложником своей магии и вынужден теперь нарушать кодекс». «Иван Бояринцев», — подтвердил мои догадки Хлодвиг, Мак маг-перевертыш, бывший наемный бретор, был также прокуратором несколько лет. Именно тогда ему сделали тату на слизистой нижней губы, чтобы свои могли распознать его, когда он «меняет лица», — закончил его слова. Вечер того же дня я встретил у городской администрации Дара. Большое здание в стиле классицизма расположилось в центре города. Если перейти большую парковку здания, можно было попасть на широкую аллею, по обе стороны которой развернулся городской парк. Правая часть парка, украшенная изысканными скульптурами героев ММВ в античном стиле и большими фонтанами, разрешалось к посещению только дворянами. У входа в зоны, к которым вели милые дорожки, мощеные брусчаткой, тактично стояли таблички с надписью «Пустым не входить». Другая же часть парка, крупнее, но гораздо более скромная, была открыта для всех желающих. Однако высокомерные аристы гулять там брезговали. Именно в этом парке для простых людей Я и нашел место, чтобы подумать. Это не было каким-то порывом, чтобы противопоставить себя дворянскому сословию. Так или иначе, я один из них. Просто отсюда к администрации было ближе. Да и дурацкой инструментальной музыки, которая звучала где-то в дворянской части, почти не было слышно. Сидеть тут на лавочке под деревцем было легко и приятно. Можно просто подумать. И подождать. Пока у чиновников администрации кончится рабочий день. Этим я и занимался. Да. Я заглянул в свой смартфон и открыл электронную почту. Перечитал письмо, что пришло мне перед разговором с Пушкиным. Имперский парламент так долго хотел этого, и наконец добился. Интересно, император сопротивлялся? В письме был отказ. Отказ рассмотреть мою кандидатуру на поступление в Екатеринодарскую Академию Магии и Колдовства. И все потому, что я был беститульным дворянином. Закон, который вышел, пока я был мертв, запрещал таким, как я, учиться в магических школах. И самое забавное, чувствительность к мане не имела никакого значения, только происхождение. Теперь лишь титулованные дворяне могут стать профессиональными магами. Я когда-то упоминал о том, что в аристократических домах время от времени рождаются пустые. Империя решила проблему именно этим законом. Теперь, если хочешь учиться, тебя должен принять в свой род титулованный дворянский дом. Так древние и знатные дома смогли вливать в себя свежую кровь. Ведь неважно, кем был ребенок до усыновления, простолюдином или беститульным. Главное – способность чувствовать ману. Следующим шагом будет принудительное обучение магов, а значит, принудительный отъем способных к магии детей и распределение их между титулованными домами. Пока действует кодекс, сила империи определяется силой ее дуэлянтов. Все это было препятствием. Я отправил письмо в академию в тот же день, когда выписался из больницы. Меня должны были пригласить и проверить на магию, но пока этому не бывать. Дорога в другой титульный дом мной даже не рассматривалась. К счастью, была возможность заслужить титул, например, за заслуги перед империей. И именно поэтому я согласился на предложение Хлодвига Пушкина. Согласился стать приманкой для обезумевшего мага, ставшего чуть ли не вампиром. К тому же, после записки Хлебова доверять Пушкину я не мог. Но пришлось рискнуть. Хлодвик объяснил, в чем тут дело. Прокураторы действительно крышуют бизнес с ставками на дуэли, закрывают на многое глаза. Но не из душевной доброты. Взамен им нужна информация и помощь. Именно такую помощь обязан был оказать прокуратором Хлодвиг. Поделиться информацией и привлечь к помощи меня. Почему меня? Молодой дуэлянт, явно неопытный и полный свежей крови. Слухи об Игнате Орловском уже распространились по миру дуэльных ставок. Мой следующий соперник запросто может оказаться перевоплотившимся Иваном Бояринцевым и тогда его застанут врасплох. Я согласился помочь, но взамен попросил баронский титул. Пушкин пообещал, что поможет. Можно ли ему верить? А это мы посмотрим, когда проверим подаренный стилет. Мне нужно было поступить в академию, ведь там могут быть заклинания, которые помогут вернуть Катю. «Извините, ваше благородие» сказал мне Хлодвиг еще в машине, когда мы обо всем договорились. Можно ли мне полюбопытствовать? Хочу задать вопрос. Что ж, пожал я плечами. Задайте. Заклинание «Мешок мести». Я знаю, оно не слишком простое, но считается одним из самых универсальных защитных заклинаний из разряда милитарики. Когда семь лет назад оно появилось, Продолжал Хлодвиг. Многие маги, даже совсем не воины, брали его на вооружение для простой гражданской защиты. А придумал его ныне покойный Павел Замятин, кивнул я. Я знаю. Странно было говорить о себе в третьем лице, но на мне не дрогнул ни один мускул. Верно, улыбнулся Пушкин. Он был настоящим виртуозом этого заклинания. Никто больше не мог так мастерски обращаться с мешком, кроме него. Лодвиг заглянул мне в глаза. И вас, ваше благородие. Пушкин явно ждал от меня какого-то ответа, но я молчал. Ждал, что еще он скажет. Я хорошо знаю историю дуэльной культуры, с улыбкой произнес он. Знаю всех лучших дуэлянтов. Я видел большинство дуэлей Замятина. Многие в записи, а некоторые — живьем. Глаза старика приобрели хитрый прищур. И видел, как сражаетесь вы, мой друг. Манера держать проводник, движение во время постановки заклятий. Вы как две капли воды похожи на него, когда сражаетесь. Это кажется мне удивительным. Все просто, с улыбкой я пожал плечами. Замятен мой кумир, а я лишь подражатель. Очень внимательный подражатель и умелый, почему-то безэмоционально ответил Хлодвиг. Учитывая, что вы так юн, а магией владеете совсем недавно. Этим теплым вечером дышалось очень приятно. Ветер шуршал в ивовых ветвях. Я глянул на часы, поднялся с лавки и зашагал к администрации. «Владимир Малинин?» — спросил я, стоя у именного парковочного места рядом с администрацией Краса. «Надо же, именное место! Видимо, он не последний человек в администрации, хоть и пустой. О нем мне рассказала Вика, когда в очередной раз жаловалась на сложности с деньгами». Ну. Мужчина-дворянин, лет 32, недоуменно уставился на меня. Высокий и худощавый, он был одет в синие брюки и рубашку с подвернутыми рукавами. Короткие темные волосы были зачесаны вверх и вправо. Щетина темнела на угловатом лице. «Я Игнат Орловский. Рад встрече!» «Вы брат Вики?» — приподнял он брови. «Она рассказывала о вас. Я тоже рад». «Скажите, ваше благородие, я скрестил руки на груди. Ведь это вы заняли ей 40 тысяч рублей, не так ли?» мужчина непонимающе нахмурился. «Ну да, я. А есть какая-то проблема?» Я не ответил, вынул из кармана пачку денег, отсчитал 40 тысяч, протянул мужчине. «Прошу, пересчитайте». Несколько растерявшись, он все же взял деньги. Быстро перелистал купюры. «Да, тут все», — поднял он на меня округлившиеся глаза. «Прекрасно. Я добродушно улыбнулся. И прошу вас не говорить ничего Виктории. Почему? Так будет лучше». «Ну», — задумчиво поднял он глаза. «Хорошо». «Бывайте, Владимир». Пошел я было прочь, но обернулся. «Владимир». «Да?» Он открыл дверь машины и собирался сесть, но замер. «Вам нравится моя сестра?» «Какой странный вопрос», — насторожился он. «Прошу, ответьте». «Ну, нравится. Она достаточно привлекательная девушка», — растерянно улыбнулся он. «Вы одинок?» «Да, семьи у меня нет». «Тогда чего же вы не пригласите Викторию на ужин?» Я ухмыльнулся. Малинин же открыл было рот, но тут же закрыл. «Что... что вы имеете в виду?» «Пригласите ее, и ей вам это не помешает, а пользы будет достаточно», — проговорил я, уже удаляясь. «Бывайте, Владимир». Обратно я пошел дворянским парком. Так быстрее можно было выйти на широкую центральную дорогу и взять такси. Паша. Внезапно в голосе зазвучал голос Екатерины. «Паша, я нашла!» «Наконец-то ты появилась», — мысленно ответил я. «В чем было дело?» «Я разбиралась, смотрела, расчленяла и изучала его». «Кого?» Внезапно вдали прокричали заклинания. Заклинания из раздела «Милитарики». Я услышал, как справа что-то со стеклянным звоном зазвучало. В следующее мгновение невидимые лезвия разрезали статую, что стояла передо мной, Отчасти из них отсекли верхушку фонтана. Вскрикнула и упала на землю знатная дама. Я схватился за рукоять кинжала-проводника.